Глава восемнадцатая. Тайна Шмемана. Солнце уже садилось, окрашивая розовато-оранжевыми тонами небо, когда Рут и Горн вышли на лесную дорогу. Когда из-за кустов показались уже строения, Горн остановился. «Идите вперед, Рут, кажется, я забыл на поляне блокнот». Она молча кивнула в ответ и пошла на ферму. Нужно было еще найти рукописи отца и проститься со стариком-фермером. Горн подождал, когда скроется стройный силуэт девушки, потом круто повернулся и зашагал обратно. Однако он и не думал искать оброненного блокнота. Блокнот спокойно лежал в его кармане. Горн, бесшумно подойдя к поляне, остановился в тени огромного бука. Казалось, что он поджидал кого-то. Действительно, на поляну вскоре вышел человек, шаривший палкой по траве. Он все время нагибался, очевидно, разыскивая что-то. Горн, неожиданно выйдя на поляну, подошел к нему и любезно обменялся несколькими фразами. Потом, подняв с травы только что подброшенный им туда блокнот, вежливо приподнял шляпу и удалился. Четверть часа спустя черный автомобиль свернул с шоссе на проселочную дорогу. Куда вы спросил Рут? Это нам не по дороге. Почему бы нам не проехать этим путем? Ответил Горн. Мы немного потеряем. Рут не возражал. Она была погружена в свои мысли и наблюдение за Горном и не обращала внимания на окружающее. Она только немного удивилась, когда автомобиль... Вскоре остановился у заброшенной молотилки соседней фермы, и арендатор Шмемон с побледневшим лицом и трясущимися руками открывал по требованию горна тяжелую дверь с железным засовом. Рут мельком взглянула в сарай и невольно приподняла брови, увидев знакомую картину. Наборная машина, две бостонки, три-четыре кассы, Посередине этой оригинальной сельской типографии стояла устаревшая ротационная машина. Рядом валялись куски металла, старые формы, валики, ролики бумаги. «Так вот в чем заключалась тайна молотилки», — подумала Рут, нагибаясь, чтобы поднять один из валявшихся на полу сфальцованных листов. И когда лист оказался коммунистической прокламацией, Больше не оставалось никаких сомнений. Горн бегло просмотрел листок, скомкал его в руке, насмешливо взглянул на столяра и, не проронив ни слова, вышел из сарая, взяв под руку рут. Резкий поворот руля, и зловещая черная машина вынеслась на шоссе. «Я все-таки не понимаю, в чем дело», — храбро начал рут. Причем здесь это несчастная типография и арендатор. Арендатор бывший и, надо думать, будущий каторжник. Ротационка играет маленькую роль в этой истории. Великолепно, но я не вижу обещанного интервью. Официально вы получите его в городе, в моем бюро, в присутствии достопочтенного меча и какой-нибудь восторженной барышни из машинисток, ответил Горн. Этот день был одним из самых счастливых в жизни Рут. Солнце, зелень, бешеная езда, успокаивающие и вместе с тем волнующая близость бледного человека с такими ласково-скорбными глазами. Усталое сердце. В бюро их нетерпеливо ждал верный мяч, дожевывая остатки колоссального бутерброда. Он лукаво ухмылялся, поглядывая на парочку, хранившую самый серьезный вид. Горн уселся за письменный стол в своей любимой позе, небрежно откинувшись назад и устало полузакрыв глаза. «Я вам обещал дать интервью, Фрейлейн Руд», — начал он, не обращая на меча никакого внимания. «Но, к сожалению, боюсь, что не смогу дать каких-нибудь интересных сведений». Следствие по делу убийцы оказалось гораздо хуже и запутаннее, чем я думал. Несмотря на все усилия, нет ничего положительного. Мне приходилось распутывать и более трудные дела. Моя репутация подтверждает это. Но должен признаться, что у меня до сих пор были более удачные сотрудники. Один в поле не воин. Я не хочу осуждать всех, но некоторые, холодные глаза горно, с каким-то странным выражением остановились на мече, но некоторые, повторяю, далеко не на высоте. То, что хорошо для поимки карманных воров, не годится и даже вредит в таком важном деле. Поэтому я решил принять другие меры, и сегодня же телеграфно выписываю себе помощника из Берлина, комиссара Рейнгольда. Это исключительная личность, если верить рассказам о нем, потому что лично я его никогда не видел и с ним не знаком. Не думаю, чтобы кто-нибудь из присутствующих встречался с ним. Он последнее время работал в Будапеште и, несмотря на молодость, быстро выдвинулся». «Это все?» — спросил Рут, записывая в блокнот Речь Горна. «Но мне очень неприятно. Боюсь, что эту беседу не совсем удобно». Я категорически настаиваю на том, чтобы она была помещена слово в слово. Твердо сказал Горн и, наклоняясь к девушке, тихо прибавил: «Вы не знаете, насколько это сейчас важно, Рут. Я смягчу его немного». Так же тихо ответила она, наклоняя голову. Рут подправила интервью и, подняв голову, посмотрела на окружающих. На лицах всех присутствующих было написано полное недоумение. Мяч даже сразу как-то осунулся. Интервью кончено, улыбаясь, сказал Горн. Я знаю, что оно придется не по вкусу очень многим, но я не могу в ущерб делу считаться самолюбием или тщеславием других. Инспектор Шульте, обратился он к злополучному мячу, вы получите месячный отпуск. Рут поднялась. «Разрешите мне сказать несколько слов?» прошептал упавшим голосом мяч, когда девушка скрылась за дверью. «Пожалуйста». И движением руки Горн попросил всех оставить их вдвоем. О чем они говорили, никто не узнал. Через четверть часа мяч вышел из кабинета и на участливые расспросы коллег только безнадежно махнул рукой. «Кажется, я и на самом деле стар для этой работы», — уныло произнес он. «Как, неужели вы уходите?» «Да, я возьму отпуск, а дальше видно будет». Шеф полиции только покачал головой, выслушав меча. «Я понимаю, что вы устали, Шульта. Так же, как и все мы, но неужели вы не можете выбрать более удобное время? Теперь, когда дело приближается к развязке, Верховный комиссар находит, что моя работа только тормозит делом. Холодно ответил мяч. — Он, кажется, слишком зазнался, этот Горн, — возмущенно воскликнул шеф полиции. — Я поговорю с ним. Но, несмотря на просьбы шефа полиции и глухое возмущение всех чинов полицей-президиума, всеобщий любимец мяч был по настоянию Горна уволен в месячный отпуск, и, простившись со всеми, отправился в Шварцвальд, где, по его словам, у матери его была небольшая усадьба. Интервью с Горном, помещенное Рут в несколько смягченном виде в очередном номере газеты, произвело впечатление разорвавшейся бомбой. Весь город только и говорил об этом. Мяч пользовался всеобщей симпатией, и его предполагаемая отставка произвела большое впечатление. Стали распространяться самые нелепые и вздорные слухи. Некоторые говорили, что Горн уволил Меча потому, что тот якобы был подкуплен дюссельдорфским убийцей. Другие с пеной урта доказывали, что Горн сам причастен так или иначе к этому делу. Недовольство против Горна росло. Корни его исходили из полицей-президиума и распространились по всему городу. До сих пор горно только боялись. Теперь им стали открыто возмущаться.